А я, подождав секунду, добавил, «И не старайтесь деликатничать со мной, поскольку вы работаете в отделе по расследованию убийства, я прекрасно понимаю, что кто-то опять убит. Кто же?» «А вы как думаете?» «Я и не собираюсь гадать, потому что могу нечаянно попасть в точку, и тогда окажусь в затруднительном положении». «Хотелось бы мне быть рядом, когда это с вами случится. Сегодня днем у себя в номере отеля «Черчилль» был убит мистер Сидни Карнелл. Ранее было известно, что он погиб в бою в Корее. Совсем недавно он возвратился оттуда живым и невредимым и узнал, что его жена успела выйти замуж за поле обри. «Можно подумать, что я сказал вам что-то новое». Он не мог видеть меня через узкую щелочку, поэтому я не беспокоился о выражении своего лица. Я спросил, Корноу был убит? Вот именно, ему выстрелили в затылок. Так вы говорите, что я знал об этом? Не утверждаю. Ну, ситуация-то вам известна, поскольку вы находились в баре Черчилля в обществе обрии женщин. женщины. Мне нужны они оба, и нужны сейчас же. Они и здесь? Если не здесь, то где же? Понятно, — заговорил я рассудительно. Должен признать, что приведенный вами довод мне представляется убедительным. Обождите немного, я схожу и посмотрю. Я запер дверь, вернулся в кабинет, взял со стола листок бумаги и написал. Стеббинс говорит, «Ка убит. Видели, как мы втроем выходили из отеля?» Спрашивает, здесь ли они, а если нет, где? Встав из-за стола, я протянул записку Волху. Он прочитал ее и сразу же сунул в верхний ящик письменного стола. Потом посмотрел на Кэролайн, затем на Обри. «Я вам больше не нужен». — сказал он им. — Ваша проблема разрешена. Мистер Карноу мертв. Они вытаращили глаза. — Конечно, — совершенно невозмутимо сказал Вух. — Теперь перед вами возникла другая проблема, которая может оказаться даже более сложной, чем первая. Кэролайн замерла. «Я этому не верю!» — хрипло произнес Обри. то вот исключаются всякие сомнения. Арчи!» Наступила моя очередь. «Да, сэр. В настоящий момент сержант Стеббинс из отдела по расследованию убийству ожидает на ступеньках нашего крыльца. Он сообщил что Карноу, убит выстрелом в затылок у себя в номере отеля «Черчилль» сегодня днем. Видели, как мистер Обри и миссис Корноу вместе со мной выходили из бара отеля. Сержант желает узнать, и здесь ли они, а если нет, то где. Он заявил, что они оба ему нужны. — Великий Боже! — пробормотал потрясенный Обри. Кэролайн ахнула, но ничего не сказала. «Я бы сказал, что она впала в оцепенение. Ну вот ее губы шевельнулись. Я подумал, что она спросит, как он умер, но Кэролайн промолчала. Вулф продолжал. — Итак, у вас другая проблема. Полиция устроит вам веселую ночь» а, возможно, целую неделю или даже месяц. Мистер Стеббинс не может войти в мой дом без ордера на арест. Если бы вы были моими клиентами, я бы не возражал против того, чтобы он постоял на ступеньках крыльца, пока мы обсуждаем деловые вопросы. Но поскольку ваше задание теперь уже утратило смысл, Я больше не работаю на вас. Иногда я бываю рад представившейся возможности слегка подразнить полицию, но никогда этим не злоупотребляю. Так что я должен с вами распрощаться, пожелав всего хорошего». Кэролейн вскочила с кресла и пошла к обри с протянутыми руками. Он схватил их и притянул ее к себе. Очевидно, преграда была сломлена. «Однако», — продолжал Вулф, «я решительно против того, чтобы полиция хватала в моем доме людей, которые явились сюда, посоветоваться со мной и которым не было предъявлено формальное обвинение. У нас имеется запасной выход». — На 34 четвертую улицу. Так что мистер Гудвин проводит вас через ту дверь, если вам требуется какое-то время, чтобы обсудить свои дела. — Нет, — твердо заявил Обри. — У нас нет никаких оснований спасаться от полиции бегством. Скажите этому сержанту, что мы здесь, и впустите его в дом. Вулф покачал головой. «Но нет. В моем доме он вас не заберет. Так вы уверены, что не хотите повременить с этим делом?» «Уверен». «В таком случае, Арчи, будь добр, организуй все как надо». Я поднялся, сказал им «сюда, пожалуйста», и пошел к выходу. Но тут Вулф остановился и обернулся, услышав за собой голос Кэролайн. Одну минуточку, произнесла она твердо, но почти шепотом. Она стояла лицом к обри, схватив его обеими руками за залацканы пиджака. Оль, как ты считаешь, не должны ли мы попросить мистера Вулфа? Нам нечем его просить. Обри опустил ее руку на плечо. Я сыт по горло твоим вольфом. Успокойся, моя Кэро. Нам не надо никого ни о чем просить. Все теперь будет хорошо. Они вышли следом за мной в холл. Пока Обрии надевал шляпу, я открыл дверь опять на длину цепочки и заговорил с Перли. Ну, кто бы мог подумать, как вам сильно повезло. Они сидели у него в кабинете, «Теперь если...» «Открой эту дверь!» «Минуточку! Зачем такая спешка?» «Мистер Вулф — человек сварливый и раздражительный. Он с легкостью кого угодно выведет из себя, а вас тем более. Так что, если вы отойдете на боковую дорожку, я их выпущу, и они ваши». «Я войду в дом!» «Нет!» «Забудьте об этом даже думать!» «Вы мне тоже нужны!» «Да!» «А, впрочем, я так и думал!» «Я скоро приеду!» «Двадцатая улица?» «Вы поедете сейчас же со мной!» «Нет-нет! Мне нужно спросить мистера Вулфа, есть ли смысл вас беспокоить!» «Ну, а если есть, так я подъеду!» «Куда? На двадцатую улицу?» — Да, и сегодня. — Понятно. Всегда рад услужить. Объекты здесь, у меня за спиной, так что если вы спуститесь со ступенек, только осторожно, не подскользнитесь. Стеббинс пробормотал что-то несуразное и начал спускаться. Когда он оказался на последней ступеньке, седьмой по счету, я снял цепочку, распахнул дверь, и обратился к нашим бывшим клиентам. «Окей, в благодарность за сэндвичи и кофе, вот мой совет. Не отвечайте ни на один вопрос, пока не посоветуйтесь со своим адвокатом, даже если...» Я замолчал, потому что моей аудитории уже не было. Обри подал руку Кэролайн, как только они оказались на ступеньках. Не желая доставлять Перли удовольствие задержать их в моем присутствии, я закрыл дверь, набросил цепочку и вернулся в кабинет. Волв сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. — Меня вызывают в полицию, — сказал я. — Ехать? — Разумеется. — Мы кое-что спрячем? — Нет, нам нечего прятать. Письма мистера Карноуки о его жене находятся у меня в столе. Следует ли мне их захватить с собой? С какой стати? Они принадлежат ей. Она их обязательно позднее потребует. Я обнаружил труп. Да нет, конечно, чего ради. Ясно. Не беспокойтесь, если я вернусь поздно. Я отправился в холл за шляпой.